68. Гиллэль. Золотое правило. Не делай ближнему своему того, что ненавистно тебе. Просбуль. Гиллэль для евреев своего рода эталон человек. Рассказывают о его любви к людям и к знанию, о проведенной в страшной бедности молодости. Вот что рассказывает о Гиллэле. Так. Каждый день Гиллэль обычно работал и получал одну монету половину которой отдавал привратнику в доме учения, другую тратил на прометание для себя и для своей семьи. Однажды он ничего не смог заработать, и страж дома учения не хотел его пускать. Он набрал он забрался на крышу здания и подошел к слуховому окну, чтобы слышать слова Бога живого из уст великих ученых, шмайи и автальона. Был вечер пятницы, зима, снег падал на него с небес, Когда занялась заря, Шмайя сказала Автальону, «Брат Автальон, обычно этот дом светил а сейчас он темен, темен. Наверное, этот день облачный». Они посмотрели вверх и увидели в окне человеческую фигуру. Они поднялись наверх и увидели, что человек покрыт снегом. Они принесли его в дом, сделали горячую ванну, умостили чего обычно не положено делать в субботу, усадили около огня и сказали, «Этот человек заслуживает» чтобы ради него была нарушена суббота, Йома 356. Спустя несколько лет Илэль стал преемником Шмайи и Автальона и был признан величайшим ученым своего поколения. Однако самым важным в наследии Илеля стала не его твердая преданность учению, не его доброта и обаятельность, а могучий интеллект, который направил иудаизм по пути текуна улам, совершенствованию мира. А вот характерная история о Гиллеле. Некий нееврей попросил ему коротко определить сущность иудаизма. «Что неприятно тебе, не делай и ближнему своему», – ответил Иллель. «Все остальное – лишь комментарий к этому. Теперь иди и изучай все остальное». Шават 31, Алиф. Наиболее важное для развития права работа Гиллеля – о займах иудеях долгах. Тора постановила, что личные долги прощались через каждые семь лет дворим 1512, по-видимому для предотвращения появления безнадежных должников. На практике это законоположение нанесло ущерб как раз тому, кого стремились защитить. Люди не хотели давать взаимы бедным, особенно в конце очередного семилетнего цикла. Озабоченные тем, что один закон Торы разрушил всю этику Торы, предписывающую помогать бедными, и Лель нашел способ решить проблему. Предписывалось аннулировать через 7 лет именно личные долги, а не долги, подлежащие взысканию через суд. Даже до Илеля евреи передавали такие личные долги в ведни судов, которые становились их агентами. Например, если А брал заем у Б, считалось, что А должен суду, который взымал этот долг и платил Б. Так как перевод долга на суд был очень сложным делом, Гилель ввел процедуру, названную Просбуль. С ее помощью взаимодавец должен был лишь уведомить суд, что хочет потребовать покошения долга. И посредством такой обязательной декларации долг автоматически переводился с должника на суд. Тем самым Просбуль поддерживал этику Торы и обеспечивал помощь бедным. Можно спорить, Было ли необходимо обходить постановление Торы, не стоило ли попробовать настоять на том, чтобы люди делали, делали займы бедным, вне зависимости от того, смогут ли те вернуть долг. Но Иллэль хотел помочь бедным, а не проповедовать неэффективные действия. Позднее Талмуд объяснил, что Иллэль предложил свой способ, кун аулам, ради совершенствования мира. Ибо увидел, почему люди воздерживаются от предоставления займов друг другу. Стремление Илэля направить еврейские законы на тикун аулам, а не просто на соблюдение традиций, создало прецедент, позднее позволивший мудрецам решать многие этические проблемы. Например, основной правовой, правовой принцип иудаизма – это адам муад леолам. Человек всегда должен отвечать за причиненный им ущерб. Арамбам, знаменитый кодификатор еврейского права XII века, говорит, Если кто-либо гонится за преследователем, чтобы спастись, спасти преследуемого, и при этом портить нечто, принадлежащее к кому-либо третьему, он освобождается от ответственности. Это правило не следует из строгого библейского закона. Но это указание, введенное, чтобы не препятствовать преследованию другого или быть слишком осторожным при погоне за преследователем. Сам Талмуд признает, что в соответствии со строгой справедливостью Человек должен отвечать за ущерб. Но если вы этого не учтете, никто не будет спасать своего ближнего от преследователя. Сан-Гедрин 74 А. ил -э -э приписывается множество мудрых пословиц, многие из которых вошли в трактат, а вот по отцов. Застенчивый не выучится. 2.5. Здесь он имел в виду, что тот, кто стесняется задавать вопросы, никогда не достигнет необходимого понимания. Невежда не может быть святым 2.5, потому что праведность требует делать правильные вещи, а не только иметь добрые намерения, и тем самым учение и знания. Самое знаменитое изречение «Если не я, я не за, не за себя, то кто будет за меня? А если я только за себя, то кто я? Если не сейчас, то когда?» 1.14. Илэль воспринимается и как неизменный оппонент Шамая. Талмуд описывает бесчисленные споры между ними, а позже и между их учениками. Хотя каждая из этих школ имела своих последователей, еврейское право почти всегда решается в соответствии с мнением Илеля. Одна из самых необычных историй Талмуда объясняет, почему так случилось. Божественный голос возвестил слова обеих слов Илеля и Шамая, слова Бога Живого. Но закон соответствует мнению школы Илеля, ибо его последователи мягки, скромны, высказывали не только свои мнения, но и мнение других школ, и смиренно приводя слова других школ прежде своих. Эрувин 136. Если учесть, что большинство разногласий между Илелем и Шамаем возникло по проблемам ритуала, то замечательно, что решение в пользу школы Илеля сделано на основе морали, потому что они мягки и скромны и смиренно приводят слова других школ прежде своих. Такой неизменный акцент на этическом начале, даже если речь идет о ритуале, видимо, самая прочная часть наследия Илеля, которым насчитывается 2000 лет.